Глава 23 третья «Пожалуй, это я здесь должен удивляться», — ответил я, ставя стаканчик с остатками кофе на столешницу. «Что вы здесь делаете, Маили?» Она улыбнулась и прошла за стаканом. Мне даже стало любопытно, она предпочтет чай, как велят стереотипы, или все же выпьет кофе. Впрочем, китаянка набрала простой воды. «Полагаю то же, что и вы, Дмитрий», — сказала она, опускаясь напротив. Работаю над проектом, который мне доверили вести. И что же это за проект, что его можно переслать в Русское царство и выбить допуск в лабораторию ЦГУ? Продолжил расспросы я, наблюдая за принцессой. Я здесь представитель Поднебесной империи, Дмитрий, и участвую в совместном проекте с Русским царством. Не ведущий специалист, но и не помощница. Мы проектировали новые сверхпрочные полимеры, а здесь она обвела рукой помещение. Воплощаем их в жизнь. Я кивнул, принимая ответ. Лаборатория ЦГУ действительно не секретная, и попасть сюда может, в принципе, любой студент университета, если покажет достаточный уровень знаний. Брать всех никто не станет, а вот отличники учебы могут рассчитывать на то, что им решат помочь освоиться в настоящей лаборатории, получить опыт взаимодействия, если не со светилами наук, то хотя бы с хорошими специалистами. Если бы не решение царя, мне пришлось бы идти именно этим путем. «И как ваши успехи?» — спросил я, когда пауза немного затянулась. «Пока что сверяем документацию», — ответила Таня, прекращая вежливо улыбаться. «За один день такую работу не выполнить, так что никто не спешит». «Поднебесная умеет ждать», — кивнул я. «Да, и всегда добиваться своего», — сказала Мейли. «А вы над чем работаете?» «Конкретно сейчас над высокоточным лазерным скальпелем». Она чуть округлила глаза. «Но разве здесь нет своих скальпелей?» Я сказал «высокоточным», — усмехнулся я в ответ. Она кивнула, уловив смысл. «В таком случае уверена, мы сможем договориться с русским царством, когда они выйдут на рынок». «Вы уверены в моем успехе, Мэйли?» — улыбнулся я, наблюдая за невестой Ефремова. китаенко легко кивнула. «Раз вы здесь, Дмитрий, значит, имеете все основания на то, чтобы вас нельзя было назвать бездельником». Первый семестр первого курса, и вы уже имеете допуск. Либо у вашей семьи очень много влияния, либо вы действительно заслуживаете место в этой лаборатории. И после разговоров с Семеном, я уверена ваше положение в русском царстве никак не связано с нахождением в стенах лаборатории. Тут не поспоришь. Но, пожалуй, мне пора, допив свой стакан, заявила она. Работа не ждет. До свидания, княжич. Что ж, мне тоже нужно было заняться делом. Отправив стакан в отсек для пластика, я вернулся в свою секцию. Принтер еще трудился, создавая корпус для будущего лазера. До конца работы у меня еще было время, и я залез в открытую базу данных лаборатории. Документация остальных этажей, нужно заметить, мне оставалась недоступна. Мой пропуск, значит, уже приписали к девятому этажу. И это правильно. Лучший способ контроля в данном случае — просто не давать студентам лишнюю информацию. Папка русско-китайского проекта пестрела документами на двух языках. И Мэй Ли значилась в них одним из ассистентов доктора Ли, создателя теории, воплощать которую будут в стенах ЦГУ. Полистав оригиналы файлов, я сверил их с русскими. Перевод был хорош, но это не меняло дело. Я знал этот полимер. В моем мире его тоже производили. Но, как я замечал ранее, за несколько лет до текущего на этой земле года. И признав старого знакомца, я также понимал, что в условиях здешней лаборатории добиться успеха не выйдет. Нет технической базы. Посидев несколько секунд над файлами, я хмыкнул и создал новый документ на выделенном мне диске. Быстро вбив основные тезисы, начал расширять их. От работы меня отвлек сигнал принтера. Заказанная основа была готова. Нарушение цепочки открытий, которые должны были бы привести к реализации полимера, к которой я привык, наводило на мысль, что в поднебесный появился такой же чужак, как и я. Но это было бы глупо. имея прямой доступ к мощностям Китая, перевозить документы в другую страну, чтобы отсрочить реализацию? Нет, вероятнее всего, император либо имеет недостающую базу, либо специально выкинул то, что сделать нереально. Вроде и кость бросил но в то же время и сам ничего не потерял. Или это проект Мэйлин, а профессор Ли только прикрытие для научного мира? Тогда полимер, скажем так, часть приданного невесты. Изготовленные на принтере детали я рассортировал в порядке сборки и, взглянув на часы, вздохнул. Оставаться на ночь в лаборатории в мои планы не входило, хотя и очень хотелось, честно признаться так что, быстро собрав корпус на столе, я открыл ключ карты хранилища и вкатил стол с будущим лазером внутрь. Пустующее помещение склада наверняка навевало на телеге на тоску. Но для меня это был добрый знак. Я заполню это место своими успехами. Заполнив журнал и подтвердив свои полномочия пропуском, я запер хранилище и направился на выход. По пути мне никто не встретился, но в окнах соседнего отдела я видел пару китайцев, рядом с которыми находился и Иван Никитич. На меня, само собой, никто внимания не обращал, так что я добрался до лифта, а после, закончив утвержденные сводом правил процедуры, вышел на свежий воздух. Пора возвращаться домой. Ночь я провел в объятиях Кристины а на утро едва сдерживал себя, чтобы не сорваться в лабораторию, пока занятия еще не начались. Но семейный завтрак требовал моего присутствия. «Доброе утро», — поздоровался я, входя в столовую. Родные ответили мне в разнобой, и я занял свое место за столом. Мать дернула колокольчик, и прислуга быстро расставила блюда. А когда мы приступили к еде, отец повернулся ко мне. «Мне прислали новгородские активы» сообщил он, сделав глоток свежего апельсинового сока. В присутствии матери даже глава рода не противился смене нашего рациона. И я его понимал. С характером Ирины Руслановны можно легко нарваться на скандал. К тому же, даже так мы ели вкусно и полезно, получая все, что нужно для здорового питания. «Взглянешь сам или доверишь выбор мне?» закончил князь свою мысль. «Там есть хоть что-то, связанное с моей специальностью?» поинтересовался я, разделывая кусочки помидоров на тарелке. «Даже близко нет», — ответил отец. «Тогда бери, что пожелаешь, деньги все равно пойдут в рот», — легко отказался я. Семья только тогда крепка, когда каждый ее член помнит о других и соблюдает их интересы. «Кстати, я видел твою покупку торгового центра», — сообщил он, переходя на следующую тему и, думаю, тебе стоит его придержать. Хотя бы до тех пор, пока новый великий князь не займет свое место в Новгороде. Я примерно так и планировал, — кивнул я. Нужно дождаться, когда появится сильный покупатель. Продавать такую коммерческую площадь за бесценок — просто расточительство. Да и деньги мне пригодятся. Спустил все содержание на красивых столичных дам? — с улыбкой вставил Сергей. Отец посмотрел на наследника с неодобрением, но по глазам было заметно, что ему шутка понравилась. Мать же повернула ко мне голову. «Я надеюсь, ты не станешь брать в фаворитке какой-нибудь актрису или не приведи Господь балерину?» спросила она. «В твоем возрасте, конечно, важно правильно следить за своим здоровьем, но, пожалуйста, Дима, помни о чистоплотности. От этой творческой интеллигенции одни только срамные болезни и никакого толка». Я развел руками с улыбкой, глядя на чуть покрасневшую сестру. «Никаких фавориток, матушка. У меня для здоровья уже есть помощницы. Между прочим, одобренная отцом», — заверил я. «Но деньги мне действительно понадобятся. Не сейчас, а чуть позже». «Расскажешь?» — спросил князь, держа в руке бокал с соком. «Вчера в Цгоу прибыли китайские ученые», — начал я. «И они делают совместный проект с нашей лабораторией. Но я видел документы и понимаю, что там не все так гладко». Отец кивнул, предлагая мне продолжать. «Вскоре мы получим Зарю, и я хотел бы на ее базе наладить производство полимера, который планирует создать доктора Ли и Телегин», — пояснил я. «Это не будет воровством», — уточнил Сергей. «Ни в коем случае», — покачал головой я. «Все будет официально. Я хочу выкупить у них не эксклюзивную лицензию на выпуск продукции». «Почему не полностью?» — уточнила мать. «Раз это сулит нам прибыль, Демидовы тоже не останутся в стороне». Скажи, сколько нам нужно, чтобы сделка состоялась, и мы это обеспечим? «Ирина — Ирина! — возмутился князь. — Мы же уже говорили об этом. Мать улыбнулась ему. — Разумеется, я не пойду против воли главы рода Леши. Но если Романовы не могут позволить себе такую сделку, нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью к родне. Я звякнул вилкой свой бокал, прерывая спор. Видимо, мать так и не отошла от случившегося, раз тема до сих пор не улеглась впрочем, ничего удивительного. Еще пару дней назад матушка могла лишиться сразу двоих детей. Такое быстро не забывается. не эксклюзивная лицензия по той причине, что двумя другими ее обладателями будут государь и император», ответил я, когда родные повернулись ко мне. «Я не уверен, что с такими соперниками нам вообще что-то может достаться. Однако возможность выйти с предложением хочу иметь». «Дельно», — кивнул Сергей и тут же обратился к отцу. Мы же хотели на заре развернуть новый технический корпус. Почему бы не приспособить его под Димин проекта?» Князь нахмурил брови, мысленно прикидывая в уме варианты. Я продолжал есть, Ксения вела себя, как обычно, тихо, а вот Сергей явно нервничал. Брат редко выступал инициатором совета в главе рода и каждый раз чувствовал себя перед отцом не слишком уверенно. Это, однако, нисколько ему не мешало при необходимости принимать жесткие и быстрые решения, когда требовалось. «Предоставь мне точный план, Дима», — заговорил отец. «И тогда поговорим предметно, что и как будет на «Заре». Твоя помощница передала Степану Витольдовичу результат ревизии комплекса. Ты читал?» «Посмотрел мельком», — ответил я. «Все кристально чисто и отлажено. Единственное, что нам нужно делать для получения стабильного заработка с «Зари», — ничего не менять». Собственная идея изготавливать полимер литий-легина поэтому и пришла мне в голову. Место есть, ресурсы тоже. Осталось только привлечь людей. Ну, и деньги, разумеется. «Рад, что ты не забыл проверить», — кивнул князь. «Как будешь готов, сообщи мне, мы все обсудим, и я приму решение». «Ирина?» «Да, Леша?» — отозвалась мать с таким видом, будто происходящее ее никак не касается. «Когда Дмитрий подаст мне свой проект, а я его проверю, «Возможно, нам потребуется помощь Демидовых. Выступишь нашим переговорщиком, если придется». Княгиня расплылась в довольной улыбке. Такой результат ее полностью устраивал. Глава рода учел ее предложение и вынес решение, которое доставило супруге удовольствие. «Разумеется, я поговорю с ними», — согласилась она и тут же добавила. «Если понадобится. Впрочем, я уверена, что род Романовых может себе позволить небольшую стройку» в конце концов, можно использовать средства моего фонда. Мать, как и положено княгине, вела свое маленькое дело под крылом Руснефти. Ее маленькое дело, правда, оперировало несколькими миллионами, но разве могла себе позволить жена одного из богатейших князей русского царства мелкие суммы? Вкладывая эти средства, Ирина Руслановна раз за разом доказывала, что кровь не водится. Выходя с прибылью из, казалось бы, убыточных затей, Она уже претендовала на звание Русского фонда княгини Романовой. Этот титул выровнял бы ее с великокняжескими. А это уже совсем другой порядок цифр, масштабы и проекты. «Хорошо, спасибо всем за трапезу», — подвел итог отец и вытер рот салфеткой. «Мне пора на совещание». После князя отбыли и мать с сестрой. Сергей быстро доел и тоже ушел, а я еще несколько секунд трудился над кашей и только опустошив чашку, встал из-за стола. Погода сегодня вновь испортилась, но это не отразилось на моем настроении. Чувствуя, что с каждой минутой я становлюсь все ближе к лаборатории, я добрался до ЦГУ. Останавливаться на лавочке не стал и сразу же направился в корпус. Студенты кучковались на крыльце. Внутри тоже было людно, но к нужному мне кабинету я добирался практически в одиночестве. Орлов уже был внутри, и обсуждал с присутствующими предстоящий отдых на базе. Принимал заявки на меню. «Княжич, доброе утро!» — поздоровался со мной Петр Васильевич. «Будут ли у вас пожелания к кухне?» «Оставляю этот вопрос на решение большинства, я довольно неприхотлив в еде», — улыбнулся я, занимая свое место. На дисплее загорелась эмблема университета, и я вбил свои данные в выскочившее меню. Пока система загружалась, успел взглянуть на телефон. До начала занятия еще 7 минут. Воспользовавшись временем для проверки биржи, я отдал распоряжение Кристине. Помощнице предстояло сегодня плотно поработать, размещая мои деньги сразу в несколько акций. И вовремя избавляться от тех, что вот-вот обвалятся. Как я и сказал отцу, мне действительно нужны деньги. Вся группа уже собралась, за исключением Морозовой. Это было странно, до сих пор она не пропускала ни одного занятия. Сидевшая справа от меня Майли с вопросом в глазах кивнула в сторону пустующего кресла. «Петр Васильевич, а Виктория Львовна не предупреждала, что не появится на занятиях?» — спросила китаенко и староста обернулся к ней. «Нет, должно быть, задерживается в пробке», — поделился своей версией он. «Погода сегодня не самая лучшая». Однако ни на первом, ни на втором занятии Морозова так и не появилась. Решив, что сомневаться можно долго и проще задать вопрос самому, я дождался звонка и набрал номер одногруппницы. Номер был доступен. Трубку долго не брали, и я уже было подумал, что стоит сбросить вызов, когда услышал взволнованный голос Виктории. «Дмитрий — Дмитрий! — воскликнула та. — Хорошо, что вы позвонили. Пожалуйста, помогите мне! Эта просьба заставила меня напрячься. Я даже взглянул на Салтыкову, подозревая, не решила ли ты отомстить боярскому роду за сорвавшуюся сделку. Сумма за формулу, которую дали оганины была не такая уж и большая, а вот проценты с продаж готовых духов обещали серьезную прибыль. «Что случилось?» — спросил я. «Где вы?» «Я в больнице святителя Николая», — отозвалась она. «Пожалуйста, Дмитрий, пришлите целителей. Я обязательно вам отплачу, прошу вас!» В больнице Святого Николая своих целителей не было со дня основания. Это практически клиники для малоимущих, к которым, увы, относились и Морозовы. Я сам подметил во время визита, что у них даже слуга остался всего один. «Что случилось?» — повторил я, слыша, как девушка впадает в истерику. «Мама умирает».